Глава седьмая. В излучении Тибра или Колыбель Рима. В любом районе Рима трудно выделить какую-то одну главную тему. Настолько переполнен этот город разнообразными историями людей и богов. Но если попытаться найти что-то общее у руины памятников, которые густо покрывают левый берег Тибра там, где посредине реки, на крутом ее изгибе лежит крошечный остров, то общие темы будут такие – Коммерция, плебеи медицина. Гетто. Мы отправляемся в путь от пьяца Маттеи. Не потому, что она как-то сильно связана с античностью, а потому, что это обаятельное и необычное место. Тихий двор-колодец посреди шумного Рима. Русскому читателю она особенно дорога тем, что про нее писал Иосиф Бродский. Чем был бы Рим иначе? Гидом? Толпой музея? автобусом, отелем, видом, терм, колизея. А так он, место грусти, вы склонённой в баре, и двери, запертой на веа дельи фунари. Фонтан посреди площади зовётся фонтаном черепах, фонтана дель летартаруге. Но черепахи там появились не сразу. Сначала на их месте были дельфины. Из пасти дельфинов лилась вода, но лилась, увы, очень вяло, поэтому их и убрали. Чтобы жесты юношей, которые руками поддерживали животных, сохранили осмысленность, на место дельфинов поставили черепах, вероятно, работы Бернини. Когда в 1979 году одну из рептилий украли, интересно, у какого безумного коллекционера она нашла приют, всех черепах заменили копиями. Легенда рассказывает, что герцог маттей мод и игрок, сватался к богатой невесте, но натыкался на ледяное неодобрение ее отца. Тогда, чтобы доказать свою финансовую и прочую состоятельность, он за одну ночь воздвиг под окнами тестя этот фонтан, и дело окончилось свадьбой. В память о победе герцог почему-то велел замуровать окно дворца, выходящее на фонтан. Замурованное окно можно наблюдать и сейчас. А мысли Мализаныч соорудить немаленькое бронзовое сооружение с подведенным к нему сложным водопроводом – решайте сами. Маттеи были католиками. но их палаццо стояли посреди еврейского гетто. Когда в середине XIV века папа Павел IV решил переселить всех евреев в этот квартал, небезопасный из-за близости к реке и частых наводнений, семейство Маттеи получило ключи от ворот. Сегрегация римских евреев, конец которой был положен позже, чем где бы то ни было в Западной Европе, закончилась только с падением папской власти над городом к концу XIX века. Хотя евреи жили в Риме дольше, чем в любом другом крупном европейском городе, как минимум с первого века до нашей эры в античные времена этот район, носивший название Фламиниев цирк, не был сильнее прочих связан с иудейским землячеством. Фламиниев цирк Римский цирк, как мы привыкли считать, это место для развлечений, главным образом для скачек. В современном русском языке латинское слово «цирк» означает другой вид представления, а то, что римляне считали цирком, мы называем греческим словом «ипподром». Но есть большая вероятность, что Фламиниев цирк не был настоящим цирком ни в русском, ни в римском смысле слова. Во-первых, из литературных источников следует, что Фламиниев цирк простирался на очень большую площадь, но при этом соседний большой цирк явно считался более пригодным местом для зрелищ Во-вторых, Многие здания в этом квартале упоминаются как такой-то храм во Фламиньевом цирке, не близ, не при, а именно в. В-третьих, там располагался рынок, многочисленные лавки. В-четвертых, во Фламиньевом цирке проходили народные собрания, а римляне, как мы помним, в собраниях принципиально не сидели, исключение сената, и презирали изнеженных греков, которые обсуждали общественные дела в театрах, сидя на скамейках. Все эти странности разрешатся, если предположить, как сделали некоторые археологи, что в цирк в полном соответствии с этимологией слова «киркум» или «циркум» означает «вокруг», просто окружал кусок городского пространства. Источники не говорят нам ни о загонах для колесниц, ни о разделительном барьере, ни об иных признаках ипподрома. Вот разве что во втором году до нашей эры Август наполнил Фламиниев цирк водой, и охотники перебили там 36 крокодилов в честь открытия форума Августа. Но нетрудно представить себе, что для этой цели посреди чистого поля, а эти места еще до всякого цирка назывались Фламиниевым полем, выкопали небольшой пруд. Если эта гипотеза верна, она не значит, что место, называемое Фламиниевым цирком, не могло быть обнесено стенами хотя бы частично. Стены у Фламиниева цирка были, и они продолжали стоять вплоть до XVI века, пока семейство Маттеи не принялось расчищать место для строительства своих дворцов. Октавия. В незаконченной повести Гоголя «Рим» герой с недоумением вопрошает, попадая из переулка в переулок, «Где же огромный древний Рим?» и потом уже узнает его, когда мало-помалу из тесных переулков начинает выдвигаться Древний Рим, где темной аркой, где мраморным карнизом, вделанным стену, где порфировой потемневшей колонной, где фронтоном посреди вонючего рыбного рынка. Фронтон посреди рыбного рынка – это портик Октавии, когда-то считавшийся географическим центром римского гетто. Рынка на прежнем месте сейчас нет, но о нем напоминает Виадель Форо Пискарио, улица Рыбного рынка, и латинская надпись в правой части портика. Головы рыб длиннее этой таблички должны быть отданы консерваторам, то есть муниципальным чиновникам, до да первых плавников включительно. Портик Октавии выглядит довольно страшно. Раскрошившийся фронтон, щербатые мраморные колонны, простены капиллястры, из которых давно содрана мраморная облицовка, заплата из кирпича. Собственно, это не портик, крытая колоннада, а только вход в несохранившийся портик. Когда-то это был один из самых изящных архитектурных комплексов Рима. Внутри портика стояли два храма – юноны-царицы – юно-регина, и Юпитера-останавливающего – юпитер-статор. Плиний-старший рассказывает, что когда грузчики привезли статуи в только что построенные храмы, они перепутали какой где – и все мужские статуи поставили в святилище юноны, а женские – к Юпитеру. Римляне с их традиционно-невротическим отношением к порядку вещей решили ничего не менять, раз боги сами выбрали себе жилище. В этом же портике стояло множество бронзовых конных статуй, которые полководец Цицилий Метелл Македонский привез из Греции в качестве военной добычи. Их авторство приписывали великому греческому скульптуру Лисиппу, А изображали они соратников Александра Македонского, павших в битве при Гранике. Один из всадников, говорят, был похож на самого Александра. А еще там стояла статуя Корнелии, матери братьев Гракхов. Самая первая статуя в Риме, посвященная настоящей, а не мифологической женщине. Постамент этого памятника нашли при раскопках, и сейчас он хранится в Капитолийских музеях. Портик Октавии несколько раз упоминается в поэзии Овидия. В науке любви это место восхищает поэта богатым убранством, где щедротами мать померилась с сыном, мрамором из-за морей пышно украсив чертог. А в скорбных элегиях поэт сокрушается, что Август запретил библиотекарям держать в фондах его о видеокниги. Новый свиток с берегов Черного моря не может найти себе приют ни в книгохранилище на Платине, ни в новой библиотеке при портике Октавии. Ты будешь Марцеллом. Раньше на этом месте стоял портик Метелла. Август перестроил его и посвятил своей родной сестре Октавии и ее рано умершему сыну Марцеллу. Октавия-младшая была одной из самых достойных и влиятельных женщин во всей римской истории. Ее династический брак с Марком Антонием дал Августу необходимую передышку во внутренней политической борьбе. Когда Антоний попал под чарой Клеопатры и стал смертельным врагом Августа, Октавия удивительным образом сохранила лояльность и к блудному мужу, и к брату. Под конец жизни она самоустранилась из общественной жизни, посвятив себя многочисленным детям, как собственным, так и осиротевшим детям Антония, в том числе от Клеопатры. Биограф Вергилия рассказывает, что когда поэт читал отрывки из только что написанных глав Энеиды при дворе Августа, он специально выбрал из шестой книги тот фрагмент, где упоминается рано умерший сын Октавии Марцелл. И на словах «ты будешь Марцеллом» Октавия лишилась чувств, а придя в себя, приказалась щедро одарить Вергилия. Поскольку у Августа не было сыновей... Вопрос о наследнике стоял для него с особой остротой и оказался едва ли не единственной политической проблемой, в которой он потерпел поражение от судьбы и собственной жены Ливии. Особую деликатность вопросу престола наследия придавал тот факт, что формально никакого престола у Августа не было, и он не мог передать власть как таковую. Он мог лишь повлиять на решение Сената и народа своим авторитетом. Марцелл, по отцовской линии потомок знаменитого римского полководца, чьи солдаты некогда убили Архимеда при взятии сицилийских сиракуз, с детства стал участником политического торга. Ему было всего три года, когда Август обручил его с дочерью Секста Помпея, чтобы заключить с будущим свойственником союз. Помолвки оказалось недостаточно, чтобы примирить врагов, и после поражения Помпея они ней старались не вспоминать. Когда марцел дорос до 17 лет, Август женил его на своей единственной дочери – кузине Марцелла, 14-летней Юлии. Красивый юноша с хорошей родословной понравился публике. Ближайший соратник императора Марка Гриппа с досадой уехал из Рима и уединился на острове Лесбосе. Марцелл все активнее участвовал в общественной жизни, несмотря на то, что по законам и традиционным понятиям еще не достиг необходимого возраста. Династической мечте Августа не суждено было сбыться. В год принятия первой официальной должности Марцелл заболел и вскоре умер в курортном городе баи Байи. Марцел. Театр Марцелла – одно из самых известных античных сооружений Рима. Иногда неподготовленные туристы даже путают его с Колизеем. Что же, это не совсем безосновательно. У театра Марцелла тоже несколько ярусов. Как и у Колизея, они не одинаковые – К сожалению, мы не знаем точно, каким был третий ярус театра, потому что он не сохранился. Как и в Колизее, в театре Марцеллы были сиденья, также четко разделенные по сословному признаку. Репертуар зрелищ, конечно, не совпадал, но вряд ли пересечений не было совсем. В конце концов, амфитеатр – это всего лишь двойной театр. Плиний-старший уверяет, что первый амфитеатр в Риме обустроил некий Гай Скребони и Курион, соратники Юлия Цезаря. Для похоронных торжеств в честь своего отца он выстроил два деревянных театра, которые стояли выпуклой стороной друг к другу и использовались для актерских и музыкальных представлений. А когда приходила пора гладиаторских боев, при помощи сложной машинерии обе постройки разворачивались на 180 градусов, образуя амфитеатр. Каменный театр на этом месте собирался возвести еще Юлий Цезарь, чтобы потягаться со своим давним соперником Помпеем. Помпей только что построил первый в Риме постоянный театр, тоже недалеко от Фламиниево цирка. Цезарь не успел довести замысел до конца, но место под строительство расчистил. То, как решительно он приступил к делу, снес несколько храмов, сжег деревянные статуи богов, многие считали дурным предзнаменованием. Юный Марцел, участвовавший в строительстве собственными деньгами, не дожил до завершения работы. август посвятил здание памяти безвременно умершего племянника. В ходе торжеств, приуроченных к открытию, римлянам впервые был продемонстрирован живой тигр. В театре Марцелла устраивались игры, театральные и музыкальные представления. Император Веспасиан открыл там новую сцену и одарил своих любимых исполнителей гигантскими денежными подарками, особенно щедро были награждены один актер-трагик и два музыканта. В 370 году нашей эры при ремонте Цестиева моста по соседству были использованы тревертиновые блоки из здания театра. Возможно, к этому времени он уже перестал выполнять свою основную функцию. Тем не менее, средневековые пилигримы хорошо знали это место, и там продолжали стоять постаменты статуй с посвятительными надписями. Сами статуи, видимо, уже куда-то делись. В X веке постройка была известна как храм Марцелла. В эпоху Возрождения театр Марцелло входил в состав оборонительных сооружений дворцов, которые последовательно строили на его основе несколько влиятельных аристократических семей Рима. Но вот что удивительнее всего. Он и сейчас используется как жилой дом. Пройдите по Виа Дель Театру Марчелло вечером. Вы увидите, что окна верхнего яруса освещены. Там живут люди. В мире не так много примеров немузейного использования зданий, которым больше двух тысяч лет.